Доктору Жоржу Дюма. Адриена Бюке. Мы кончали обедать в кабачке. Лабуле сказал мне, «Я согласен, что все эти факты, относящиеся к мало еще исследованному состоянию организма, как двойное зрение, внушение на расстояние, оправдывающееся предчувствие — в большинстве случаев недостаточно строго констатированы, чтобы удовлетворить всем требованиям научной критики. Почти все они основаны на свидетельствах, которые, даже будучи искренними, оставляют сомнения относительно природы явлений. Эти факты еще недостаточно определены, согласен с тобой. Но, возможность их не подлежит для меня никакому сомнению, с тех пор, как я сам констатировал один из таких случаев, Благодаря счастливой случайности мне удалось соблюсти все условия точного наблюдения. Ты можешь поверить моим словам. Я действовал методично, заботливо устраняя все поводы к ошибкам. Произнося эту фразу, молодой доктор Лабуле ударял себя обеими руками по впалой, набитой брошюрами груди и приблизил ко мне через стол свою задорную лысую голову. — Да, дорогой мой, — прибавил он. Благодаря исключительной удаче одно из явлений, отнесенных Мирсом и Подмором к разряду призраки живых, во всех своих фазисах протекло перед глазами человека науки. Я все констатировал, все записал. Я слушаю. «Действие», — заговорил снова Лабуле, «относится к лету 91 -го года. Мой друг, Поль Бюке, о котором я часто тебе говорил», Занимал тогда с женою небольшую квартирку на улице Гринель против фонтана. «Ты не знаком с Бюке?» «Я видел его раза два-три, толстый, малый, до да глаз заросший бородою. Жена у него была бледная брюнетка с крупными чертами лица и продолговатыми серыми глазами. Вот-вот. Желчный и нервный темперамент довольно уравновешенный, но у женщины, живущей в Париже, нервы берут вверх и... Всё к чёрту!» «Ты видел Адриену?» Я встретил её однажды вечером на улице Мира с мужем перед витриной ювелира. У неё разгорались глаза на сапфиры. Красивая, особая и чертовски элегантная, а всего лишь жена бедняги, утонувшего в подпочвах промышленной химии. Бюке был неудачником. Бюке уже пять лет работал в торговом доме Жакоб, продающем на бульваре «Мажента» материалы и принадлежности для фотографии. Он ждал со дня на день, что его сделают компаньоном. Не зарабатывая тысячи, он всё-таки занимал неплохое положение. У него было будущее. Человек терпеливый, простой, работящий, в конце концов он должен был выбиться. А пока что жена ему отнюдь не была в тягость. Как настоящая парижанка, она умела изворачиваться и поминутно находила по необыкновенно низким ценам бельё, платья, кружева, драгоценности. Она удивляла мужа своим умением чудесно одеваться на гроши. И Полю льстила, что всегда она хорошо одета, всегда у нее изящное белье, но все, что я тебе рассказываю, неинтересно. Мне это очень интересно, дорогой Лабуле. Во всяком случае, эта болтовня отвлекает нас от цели. Я был, как ты знаешь, еще школьным товарищем, Поля Бюке. Мы познакомились во втором классе колледжа Людовика Великого и не переставали часто видаться вплоть до тех пор, когда в 26 лет, не имея положения, он женился на Адриане по любви, взяв ее без всякого приданного. Этот брак не прекратил нашей дружбы. Адриенна относилась ко мне сердечно, и я очень часто обедал у молодых супругов. Как ты знаешь, я лечу актера Лароша. Посещаю артистов, и они время от времени дают мне билеты. Адриена и ее муж — Очень любили театр. Когда у меня была ложа, я обедал у них, и потом вместе с ними отправлялся во французскую комедию. Они всегда обедали втроем. Бюкке, регулярно возвращавшийся в половине седьмого со своей фабрики, его жена и друг дома Жеро. «Жеро?» — спросил я. «Марсель Жеро, служивший в банке и носивший такие красивые галстуки?» «Он самый. Он был у них своим человеком». Будучи старым холостяком и приятным собеседником, он обедал у них ежедневно. Он приносил амаров, паштеты и всякие лакомства. Он был мил, любезен и молчалив. Бюкке не мог без него обходиться, и мы брали его с собой в театр. Сколько ему было лет? Жиро? Не знаю. Между тридцатью и сорока. Однажды Ларош дал мне ложу, и я, как всегда, отправился на улицу Гринель к моим друзьям Бюкке. Я немного опоздал, и когда пришел, обед уже был подан. Поль умирал с голоду, но Адриена не хотела садиться за стол, не дождавшись Жиро. «Дети мои!» — воскликнул я. «У меня ложа номер два во французскую комедию. Идет Дениза». «Ну, — сказал Бюке, — давайте скорее суп и постараемся не опоздать к первому действию». Служанка подала, Адриена казалась озабоченной, и видно было, что суп не идет ей в горло. Бюке шумно проглатывал вермишель и ловил ее языком, когда она повисала у него на усах. «Женщины — необыкновенный народ!» — воскликнул он. «Представь себе, Лабуле, Адриенна беспокоится, что Жеро сегодня не пришел к обеду. Она выдумывает бог знает что. Скажи ей, что это нелепо. Жеро могли помешать, у него свои дела, он человек холостой, он никому не обязан давать отчета. Меня, наоборот, удивляет, что он почти все вечера проводит с нами. Это очень мило с его стороны. Он заслуживает, чтобы ему дали немного свободы. У меня правило не беспокоиться о том, что делают мои друзья». Но женщины думают иначе. Госпожа Бюке ответила изменившимся голосом: "Я не спокойна. Я боюсь, не случилось ли чего с господином Жиро?" Бюке между тем торопил с обедом. "Софи, кричал он прислуге: "Мясо, салат, софи, Сыру! кофе". Я заметил, что госпожа Бюке ничего не ела. "Ну", сказал ей муж, "иди одеваться, иди, не задерживай нас, а то мы пропустим первое действие". Пьеса «Дюма» — это не оперетка, где достаточно послушать одну-две арии. Это логическая последовательность выводов, где ничего нельзя пропустить. Иди, дорогая, мне только надеть суртук». Она встала и пошла в свою комнату медленно, будто против воли. Мы с мужем пили кофе и курили сигары. «Мне все же досадно, — сказал Поль, — что наш славный Жиро сегодня не пришел. Ему бы доставило удовольствие посмотреть Денизу». «Но понимаешь ли ты, почему Адриену так мучит его отсутствие?» «Я уже говорил ей, что у этого отличного малого могут быть дела, о которых он нам не говорит. Ну, любовные дела, что ли. Она ничего не понимает. Передай мне сигару». В ту минуту, как я передавал ему портсигар, мы услышали в соседней комнате долгий, испуганный крик, затем звук тяжелого и мягкого падения. «Адриена!» — закричал Бюке. Он бросился в спальню, я за ним. Мы нашли Адриену на полу с белым лицом, закатившимися глазами, без движения. Незаметно было никаких признаков эпилепсии. Не было пены у рта, члены вытянуты, но не закостенели. Пульс неровный и короткий. Я помог мужу перенести ее в кресло. Почти тотчас же кровообращение восстановилось, цвет лица, обыкновенно матово-белый, порозовел. «Там», — сказала она, указывая на зеркальный шкаф, — «там я увидела его». Я застёгивала лиф и увидала его в зеркале. Я обернулась, думая, что он стоит за мною, но никого не видя, поняла и упала. Между тем я исследовал, не причинило ли ей падение каких-либо повреждений, но не нашёл никаких. Бюке заставил её выпить бальзамической воды с сахаром. "Ну, уже, милая, говорил он. Приди в себя. Какого чёрта ты увидела? Что ты тут рассказываешь?" Она опять побледнела. «О, я видела его! Его, Марселя!» «Она видела Жиро!» «Странно!» — вскричал Бюке. «Да, я его видела!» — повторила она серьезно. «Он посмотрел на меня, ничего не говоря, вот так!» И она сделала дикое лицо. Бюке взглядом спрашивал моего совета. «Не беспокойтесь!» — ответил я. «Такие припарки не опасны. Может быть, они происходят от болезни желудка. На свободе мы это обсудим. Теперь не время этим заниматься». В больнице Шарите я видел больного невралгии и желудка, которому под всякой мебелью мерещились кошки». Через несколько минут госпожа Бюке совершенно оправилась, и муж ее, посмотрев на часы, сказал мне, «Если вы думаете, Лабулэ, что театр ей не повредит, то время ехать. Я пошлю Софи за извозчиком». Адриена порывисто надела шляпу. «Поль, Поль, доктор, послушайте, заедем сначала к господину Жиро». «Я беспокоюсь, я не могу передать, как я беспокоюсь». «Ты с ума сошла?» — вскричал Бюке. «Что могло случиться с Жеро? Вчера мы его видели совершенно здоровым». Она бросила на меня умоляющий взгляд, жгучий блеск которого пронзил мне сердце. «Лобулэ, друг, мы поедем к господину Жеро сейчас же, хорошо?» Я обещал ей. Она меня так просила. Поль ворчал, ему хотелось видеть первое действие. Я сказал ему... «Поедем к Жиро. Это небольшой крюк». Экипаж ждал нас. Я крикнул извозчику. «Улица Лувр, номер пять. Да поезжайте скорее». Жиро жил на улице Лувр, номер пять, недалеко от своего банка. В небольшой квартирке из трех комнат, заваленных галстуками. Они были роскошью этого славного малого. Едва мы остановились у дома, Бюке выскочил из экипажа и, просунув голову в швейцарскую, спросил, «Как поживает господин Жиро?» Швейцариха ответила, Господин Жеро вернулся в пять часов, взял свои письма. Больше он не выходил. Если вы желаете его видеть, так по лестнице в глубине в четвертом этаже направо. Но Бюкке уже кричал в дверцы экипажа. «Жеро дома, видишь? Ты говорила вздор, дорогая. Извозчик во французскую комедию». Но Адриена почти выскочила из кареты. «Поль, заклинаю тебя, подымись к нему. Повидай его, повидай его, так нужно!» Подниматься на четвертый этаж!» сказал он, пожимая плечами. «Адриена, мы из-за тебя пропустим представление, в конце концов, когда женщине втемяшится что-нибудь в голову». Я остался один в карете с госпожою Бюке. Я видел, как в темноте блестели ее глаза, устремленные на подъезд. Наконец, Поль появился. «Черт возьми, я три раза звонил, никто не отвечает. В конце концов, дорогая, у него без сомнения есть причины, по которым он не хочет, чтобы его беспокоили. Может быть, у него женщина?» Что тут удивительного? Взгляд Адриены принял такое трагическое выражение, что мною самим овладело беспокойство. К тому же по размышлению мне не казалось таким естественным, чтобы Жерон никогда не обедавший дома, оставался у себя с пяти часов вечера до половины восьмого. Подождите меня, сказал я господину и госпоже Бюке, я сейчас поговорю со Швейцарихой. Эта женщина тоже удивлялась, что Жерон не вышел, как всегда, обедать. Она прибирала у своего жильца с четвертого этажа, так что у нее был ключ от его квартиры. Она сняла этот ключ с гвоздика и предложила подняться вместе со мною. Поднявшись на площадку, она открыла дверь и из передней окликнула раза три или четыре господина Жиро. Не получая ответа, она решила войти в следующую комнату, служившую спальней. Позвала еще раз. «Господин Жиро! Господин Жиро!» Никто не отвечал. Было темно. Спичек у нас не было. «На ночном столике должна быть коробка шведских спичек», сказала мне женщина, начавшая дрожать и не смевшая ступить шагу. Я принялся шарить по столику и почувствовал, что пальцы мои попали во что-то липкое. «Это мне знакомо», — подумал я. «Это кровь». Когда, наконец, мы зажгли свечку, мы увидели жаро на кровати с пробитой головой. Рука его свешивалась на ковер, куда упал револьвер». Забрызганное кровью письмо лежало незапечатанное на столе. Написанное его рукою, оно было адресовано господину и госпоже Бюке и начиналось так. «Дорогие друзья, вы были радостью и очарованием моей жизни». Затем он объявлял им о своем решении умереть, не открывая в точности причин, но давал понять, что к самоубийству его побудили денежные затруднения. Я признал, что смерть последовала около часа тому назад. Следовательно, он убил себя в ту минуту, когда госпожа Бюке видела его в зеркале. «Не правда ли, дорогой, вот как я тебе и говорил, совершенно проверенный случай двойного зрения или, говоря точнее, необычной психической одновременности, которыми наука в настоящее время занимается скорее с прилежанием, чем с успехом?» «Это может быть и нечто другое», — ответил я. «Ты уверен, что между Марселем Жиро и госпожою Бюке ничего не было?» Но я ничего не замечал. А потом, разве это меняет дело?